Глава 11. Зерна сомнения По медицинским предписаниям, между сеансами ЭТ-фазы, даже если они были кратковременными, должно проходить не меньше 6-8 часов. В идеале лучше и вовсе погружаться в виртуальную реальность не чаще раза в сутки и не больше, чем на полтора 2 часа. Но, с другой стороны, кто разрабатывал эти рекомендации – Влияние Эйдеса на организм плохо изучено, и это еще мягко сказано. Медики наверняка сильно перестраховываются. Иначе, по их прогнозам, у той же Ники, вот уже несколько суток подряд подключенной к Артеру, мозги давно уже должны были сплавиться в желе. Нашему отряду тем более странно было бы следовать технике безопасности, учитывая важность нашей миссии и то, что каждый сеанс — мог оказаться для кого-то из нас последним. И примеры Макса и Маркуса это только что подтвердили. После короткого брифинга, проведенного прямо в комнате подключения, мы были готовы снова вернуться в Артер. Однако Стелла взяла паузу в пару часов, чтобы связаться с начальством и сделать внеочередной доклад. Ситуация правда была довольно напряженная. В первый же день потерять двоих членов команды, Такими темпами у нас уже завтра к вечеру никого не останется. Она пообещала согласовать с кураторами возможность привлечения новых добровольцев из числа игроков. Я воспользовался случаем и предложил обратиться к стальным псам. Конечно, не весь клан, но ключевые игроки — Терехов, Данила Молот, Стинг, Дог. «Чёрт с ним, даже Чингиз. Вот уж у кого-кого, а у них хватает опыта в разных нестандартных операциях. Я немного знаком с Чингизом и его псами. Неожиданно поддержал меня Эрик. У меня тоже сложилось впечатление, что он жесткий профи». «Угу, работающий на русскую мафию», — мрачно отозвалась Стелла. «Извините, ребята, но люди так называемого «молчуна» в этой операции под запретом — это уже вопрос больше политический». «Но я знаю и бывших псов, кто уже давно ушел от молчуна». Она вздохнула. «Хорошо, попробуем. Но придется согласовывать каждую кандидатуру. Мы брали в команду только тех, кто так или иначе лично заинтересован в успехе операции. Позвольте, я перефразирую, лишь тех, кем так или иначе можно манипулировать». Мы обернулись в сторону выхода, там, сложив руки на груди и небрежно упираясь плечом в дверной косяк, стоял маретти стелла молча смерила адвоката взглядом и мне показалось что еще чуть чуть и она зашипит как рассерженная кошка вы считаете меня манипулятором прищурилась она о нет мисс вайс снисходительно отмахнулся маретти проходя в комнату Для того, чтобы водить других за нос, нужно самому хорошо представлять себе реальное положение вещей. А о вас такого не скажешь. Впрочем, иначе бы вас и не поставили руководить этой «операцией». «А вы, стало быть, лучше представляете себе, как все обстоит?» Из-под глядя на Моретти, огрызнулся Эрик. «Так, может, поделитесь информацией?» «Информации у меня немногим больше, чем у вас, иначе мне бы тоже не позволили находиться здесь. Я здесь ровно до тех пор, пока остаюсь полезен». «Так, может, и займетесь своей частью дела?» — холодно парировала Стелла. «Или вам мало возни с исками против НГГ?» «Хватает», — вздохнул Маретти. «Однако, возможно, я и вам могу чем-то помочь». «Не лучше ли будет поговорить об этом позже?» «А в чем дело?» «У меня лично нет никаких секретов от ваших коллег». Стелла смутилась, окидывая нас взглядом. Замять разговор у нее не получалось. Все наше внимание было приковано к этой их перепалке с Моретти. Смотрели все по-разному. Эрик, как всегда, угрюмо с подозрением. Макс с азартным интересом. Вульф настороженно и, как мне показалось, с долей страха. Один Маркус выглядел отстраненным. Он периодически отвлекался на что-то невидимое чуть в стороне от него. Похоже, работал в режиме дополненной реальности. Сам я ловил каждую фразу, каждый намек. У меня сложилось впечатление, что маретти никогда не болтает попусту. «Я уже говорила, вы очень помогли бы нам, если бы нашли якобы утерянную информацию по ядру проекта», — наконец ответила Стелла. «А я уже говорил». «У меня ее нет», — развел руками адвокат. «Верится с трудом. Тем не менее. Неужели вы думаете, что я мог бы утаить что-то от ваших кураторов? Я ведь перед ними как на ладони, так же, как и вы. Но все же информации у вас, как вы говорите, чуть больше, чем у нас. Совсем чуть-чуть». Я бы даже поделился ею, если бы был уверен, что вы правильно ею распорядитесь, а не побежите докладывать обо всем, начальству, например. Предлагаете мне нарушить регламенты и рисковать судьбой всего проекта? Я предлагаю вам включить мозги, наконец!» Не выдержав, страдальчески закатил глаза Моретти, хотя сомневаюсь, что он действительно потерял самообладание. «Скорее всего, и этот срыв тщательно продуман. И задуматься, для чего вас используют, в чем реальная цель вашей операции». «Я здесь для того, чтобы вытащить Нику», процедил Эрик, «и вся эта ваша подковерная возня меня не интересует». «И меня», — поддакнул Макс. «Похвально», — кивнул Маретти, «И это именно тот крючок, на котором вас держат». «Но не думаете же вы, что все это...» Он покрутил пальцем, очерчивая в воздухе кольцо. затеяно властями только ради того, чтобы спасти одну бедную девочку». «История Ники вызвала огромный общественный резонанс», — возразила Стелла. «И в том числе от того, сумеем ли мы ее вытащить, будет зависеть судьба других проектов, подобных Артеру». Моретти откровенно издевательски фыркнул, но тут же взял себя в руки. «Думаю, и эта реакция была тщательно разыграна. Вот поэтому я и говорю, что для них, — он указал куда-то наверх, — вы идеальный кандидат на эту роль. Вам даже не нужно навешивать лапшу на уши, вы и сами всему верите». «Слушайте, мистер Маретти, все эти ваши намеки и оскорбления мне давно надоели», — вспылила Стелла. «Если вам есть что сказать по существу, говорите. Или не тратьте наше время». «Так я и так говорю все практически прямым текстом. Подумайте, в чем реальная цель всей вашей операции. Ведь это не та чушь, которую вам декларирует начальство, и не те тайные цели, которые преследует каждый из вас. А у вас здесь у каждого свои скрытые мотивы. Не правда ли?» Он заговорщически подмигнул. «И в чем же эта реальная цель?» — холодно осведомился Эрик. «Уж точно не в том, чтобы спасти девочку. Или даже спасти Артер. Насколько я знаю, главная директива — это восстановить контроль над проектом, а еще конкретнее — снова получить возможность загрузить Артер в режиме редактирования». «Собственно, да», — не стала спорить Стелла, — «это решило бы все проблемы». «Мы бы смогли откатить большинство всех этих катастрофических изменений, возможно, полностью восстановить Артер до того состояния, в котором он был, до вторжения». «Вот только на ситуацию с Никой это никак не повлияет, не правда ли?» Стелла раздраженно засопела, я расслышал это даже с расстояния в несколько шагов. «Мы пока не знаем». Но мы хотя бы пытаемся все исправить. Или у вас есть другие предложения по поводу Ники? Я не знаю, насколько вы откровенны со своей командой в этом вопросе, мисс Вайс. Но для меня ситуация совершенно очевидна. Пока девочка подключена к Артеру, она как кот Шрёдингера. И единственный способ завершить эксперимент — это открыть коробку. Предлагаете жесткое отключение от Эйдаса? Она либо умрет. «Либо проснется», — пожал плечами Маретти. Эрик, стискивая кулаки, шагнул в его сторону, и Макс с трудом удержал его, что-то шепча на ухо. «Собственно, вы даже не знаете, жива ли она до сих пор», — невозмутимо продолжил адвокат. «Она ведь по-прежнему в своей квартире, но теперь там охрана и спецслужб, и, насколько я понимаю, никто из вас не видел ее с того самого дня». «Ника жива!» Перебил его Эрик. «Я это точно знаю, и мы видели ее в Артере!» «На примере мистера Гранта, известного вам как Маверик, мы знаем, что аватар в Артере может существовать и отдельно от игрока, и, возможно, в этом как раз ключ, мисс Вайс. Может, для этого вашим кураторам и нужен доступ к Артеру в режиме редактирования?» «Да, в том числе режим редактирования дал бы полный доступ к профилям игроков», — вмешался Маркус. «Без этого мы не можем выгрузить аватары игроков, использовать их для других проектов, например. А это огромный массив данных. Там ведь у каждого игрока индивидуальный профиль с мелкими отличиями от остальных, вплоть до нюансов в настройке подключения к Эйдесу. Моретти промолчал но по его лицу было видно, что он, наконец, услышал то, что хотел. «Вы серьезно?» — саркастически переспросила Стелла. «Вы рисуете наших кураторов из межправительственной комиссии такими монстрами, которым плевать на Нику, на артер, на судьбу компании, но при этом им для чего-то понадобились профили игроков?» «Подумайте сами», — пожал плечами Маретти, доставая свой курительный девайс. Что еще есть в артере, чего нельзя было бы со спокойной душой отправить в корзину? Или чего нельзя было бы воспроизвести с нуля, да еще и в улучшенном виде? «Если после случившегося с артером такие миры запретят на законодательном уровне», начала была Стелла, но адвокат откровенно расхохотался. «Да вы в своем уме, мисс Вайс! Эйдос — это новая индустрия с потенциальным оборотом в триллионы долларов, Когда на кону такие деньги, корпорации не просто пойдут по головам, они их раздробят под гусеницами бульдозера. Он прошелся из стороны в сторону, раскуривая свою золотистую трубку и окутываясь клубами ароматизированного табачного пара. Ваша Ника — лишь один из примеров жертв Эйдеса. Вы знаете, сколько за последний год рассмотрено исков, связанных с синдромом Джанкеля? В одной только Европе. Знаете, сколько игроков Артера получили травмы мозга из-за экстренного отключения после вторжения тона? В общих чертах, сухо отозвалась Стелла. А вот я знаю более подробно. Если вы думаете, что в СМИ эти цифры преувеличивают, то зря. СМИ не обладают и десятой долей информации, а тем временем одних только летальных исходов уже более сотни. По сравнению с этим, ваша спящая красавица просто пшик. Но остановило ли это тех, кто дальше развивает Эйдас? Насколько я знаю, уже готовится к запуску с десяток проектов по масштабам, сравнимых с Артером. Все мы невольно притихли. Честно говоря, я не думал, что все так серьезно. И самое главное, не думал, что в современных условиях у NGG и у прикрывающих компанию властей «Хватит ресурсов на то, чтобы все скрывать. Все-таки Артер — это сотни тысяч игроков. Все равно ведь какая-то информация должна просачиваться». Впрочем, свобода информации в современном мире — такой же миф, как и свобода выбора. Но чего добивается маретти рассказывая нам обо всем этом? Пока я видел только один эффект. Он еще больше настраивал всех против себя. Впрочем, и против Стеллы тоже. Он ведь пытается убедить нас, что она либо некомпетентна, либо чего-то нам не договаривает, или и то, и другое сразу. Может, в этом и есть его цель — заставить нас еще больше сомневаться во всей этой затее. — А в чем ваш-то мотив, — сеньор маретти вдруг спросил Вульф. — Вы-то чего добиваетесь? Чтобы мы отказались от выполнения задания? — Вовсе нет. Уйдете вы, придет кто-то еще». «Хмыкнул адвокат. Скажем так, я просто пытаюсь разобраться в ситуации. И, может быть, это профессиональная деформация, но я пока вижу такой расклад. Определенно есть некий конфликт интересов. Есть две противоборствующие стороны. Одна из них — это ваши нынешние кураторы. Они явно связаны с первыми инвесторами проекта и в курсе, для чего он вообще запускался». «Вы считаете, что Артер это не просто виртуальный игровой мир?» — спросил Макс. «Это совершенно точно не просто игровой мир», — с нажимом произнес Моретти. «По моим данным, он вырос из засекреченного военного проекта, над которым работал еще сам Хашира Акада. Думаю, игровым миром он стал только из-за того, что на определенном этапе понадобилось привлечение большого количества пользователей». «А что, так часто бывало?» кивнул Маркус, отвлекаясь, наконец, от своих дел. Например, с приложениями для смартфонов. Миллионы пользователей, скачивая какую-нибудь развлекательную программку, на самом деле обучали мощную нейросеть, которую потом можно использовать совсем не для развлекательных целей. «Именно», — кивнул Моретти. «Ну, хорошо. А кто вторая сторона?» — спросила Стелла. «Очевидно, кто-то, препятствующий достижению основных целей проекта». Этот «кто-то» сделал так, что Артер стало невозможно загрузить в режиме редактирования, а со временем и вовсе изгнал из него игроков. «Хтон», — хмыкнул Макс, — «я не очень-то верю в восстание машин, равно как и в Санта-Клауса, вампиров, демократию и любовь с первого взгляда. Думаю, все же здесь тщательно спланированный саботаж». «Больше пока не могу сказать. Я сам как раз занимаюсь расследованием. И, кстати, буду рад помощи с вашей стороны. Я не враг вам, уверяю. И я не пытаюсь помешать вам. Просто призываю действовать более осмотрительно». «Опять слова, слова, мистер маретти раздраженно покачала головой Стелла. «Вы сами пока ничем нам не помогли». «Повторюсь». «Если бы у нас была информация по ядру проекта, то, что вы называете ядром проекта, очевидно, та его часть, которая была готова еще до того, как военные передали артер в руки коммерческой компании. Не думаю, что какая-то документация по ядру вообще когда-либо была доступна NGG, так что все ваши вопросы, по идее, нужно задавать вашим кураторам». Но я бы пока не стал этого делать. Мне кажется, это довольно рискованно». «И снова вы ничем не помогли», — холодно улыбнулась Стелла. Маретти развел руками. «Ладно, пожалуй, я и правда отнимаю у вас слишком много времени. Но я все же надеюсь, что заставил вас задуматься. Еще увидимся, коллеги?» Прежде чем адвокат ушел, я все же успел окликнуть его. «Мистер маретти. «Может быть, все же признаетесь, на кого вы работаете, так сказать, в знак ваших добрых намерений?» Он, замерев полоборота, окинул меня внимательным взглядом и вдруг улыбнулся. «А почему бы и нет, мистер Князев? Правда, боюсь, ответ мой снова не понравится, мисс Вайс. Это еще почему?» — усмехнулась Стелла. «Потому что... хотите верьте, хотите нет, но...» Я понятия не имею, кто мой клиент.